Глава 38. Расул. Четыре дня назад. «Что ты сказал отцу?» Динара мечется по комнате. В доме ее двоюродных тихо, но я знаю, что все здесь, просто не мешают нам разговаривать. Двери в зал с телевизором плотно закрыты. Я слышу за дверью топот детских ног, потом, как женский голос приглушенно отчитывает детей. Сидя на диване, я упираю локти в колени и отвечаю что не могу принять его предложение. Я дал мозгам время встать на место. Три дня в этом доме не появлялся. Все решения в своей жизни я принимаю самостоятельно. Иногда методом проб и ошибок, иногда после того, как взвешу все за и против. Но всегда сам. И я бы хотел иметь советчика, на которого можно скинуть половину ответственности. Хотел бы, по крайней мере, когда дело касается глобальных решений, которые определят мою жизнь на много лет вперед. Но у меня такого человека нет, а теперь он мне и не нужен. Слишком привык. Я привык слушать только себя. Возможно, это плохо, но я, по крайней мере, научился себя слышать. «Ты ему отказал?» Динара стоит передо мной. В ее глазах протест, несогласие с моим решением. Вижу вспышку, которую она старается сдержать, но не справляется. «Он предложил тебе место в своей команде», — говорит она с эмоциями. «Он тебе предложил свою поддержку, личную». Все, что она говорит, очевидно, взвешено мной, обдумано. Поэтому на эту вспышку я отвечаю вопросом. «Ты считаешь, я этого не понимаю?» «Ей это не нравится. Мое упрямство не нравится». «Я не знаю, что ты понимаешь, а что нет», — вибрирует она. «Он организует твою карьеру. У тебя ведь даже менеджера постоянного нет». «Я отлично справляюсь без него». «Ты в этом году половину турниров пропустил. Думаешь, я не знаю? Тебе нужен новый тренер. Ты бы мог за границей выступать». «Думаешь, мне не предлагали контракты?» — спрашиваю я. «Кто сказал, что я этого хочу?» «А чего ты хочешь?» Подняв на нее глаза, я отвечаю на вопрос. «Прежде всего, принадлежать себе следующие 10 лет. И раз уж ты заговорила про этот год, я поделюсь информацией. Я сломал запястье весной, поэтому уменьшил нагрузку по максимуму. Это случилось потому, что я не рассчитал силы. Два года пахал как черт. И вот результат». «Я пахал. Блядь. Да ради нее, конечно». Чтобы обеспечить ее всем, когда время придет, не слушал тренера, и это мне урок. На всю жизнь причем. Динара хмурит брови, потому что понимает, что моя новость – это откровение. Это секрет, информация которой не владеет никто, никто, кроме моего тренера. И кроме него никто не знает, какое в действительности плачевное состояние у моего запястья было. И то, что я озвучил, просто плевок долбанной информации. «Я... я не уверен, что готов вернуться, но если буду готов, решение приму сам. Заканчиваю я этот разговор. Сейчас контракты мне не нужны, и предложение твоего отца тоже мне не подходит. У твоего отца время стоит дорого, а я спешить не хочу». «Именно поэтому он никогда и не предлагал», — а выдает она зло. «Потому что ты себе сам на уме. Это не мои слова». «Его. В четырнадцать я попал в юношескую команду, тренер который чуть душу из меня не вынул. У меня никого не было, а значит, и защищать было некому. Он хотел побед, заставлял меня пахать до блевотины. И я пахал, пока не понял, что меня жестко выжимают под ноль ради чужих интересов, и долго моя карьера на таких нагрузках не протянет. Я с базы спортивной сбежал. Это тоже был урок, и тоже на всю жизнь». «Пусть так», — говорю я, вставая с дивана. Я ей не навязывался. Я касаюсь ее одежды своей. Слишком близко Динара стоит. Запах ее чувствую. Почти касаюсь ее тела. Грудью, бедрами. Смотрю в ее лицо, принимая тот факт, что не хочу дотронуться. Причина гораздо глубже, чем мертвая спячка моего члена. Я попытался и не смог воспринимать Динару как настоящую, а не как потерю. Ситуация, как оказалось, приложила меня по башке гораздо сильнее, чем я думал. Разочарование. Именно оно стопорит. Еще то, что Динара меня ни хрена не слышит. И это раздражает. Возможно, я мог бы попытаться найти с ее отцом компромисс, но мотор для этого подвига в душе у меня так и не включился. В ее глазах возгорание. Смотрит на меня и взглядом потрошит. Не смотри на меня так предупреждает Динара. Как? Алиев. Я жду, чертя медленный круг по ее лицу. Красивые изгибы, плавные. Смотрю ей в глаза. В горле немного теснит. Блин. Не смей. Качает она головой. Что? Спрашиваю я. Прощаться со мной. Не смей. Мы уже попрощались. Забыла? Расул. Она кладет ладонь на мой локоть, сжимает, сильно сжимает, как будто я у нее между пальцев утекаю. Это так и есть. Чтобы обозначить, наконец, ситуацию, говорю. У меня нет привычки ухаживать за чужими женами. Я скоро разведусь. Тогда и поговорим, произношу с брехливой легкостью. Мы оба знаем, как только я выйду из этой комнаты, «Конструктивных разговоров между нами больше никогда не будет. А может, и разговоров в принципе. Даже если она разведется, я не знаю, где буду в тот момент. Далеко или близко, но совершенно точно сам по себе». Ее подбородок дрожит, по щеке катится слеза. «Ты меня не простил», — выпаливает динар Вдохнув поглубже, говорю. «Нет». «Что я должна сделать? Я сделаю!» Она обнимает меня за талию и плачет. Я поняла. Я... я знаю! Вскидывает голову. Ты тут девку себе завел, да? Я опять поглубже вдыхаю. Кладу руки на ее плечи, чтобы отстранить. Вцепившись в мою толстовку, она тараторит со злостью. Ты что, не понимаешь? Ты никому здесь не нужен. Мы тут чужаки. Я тебе предлагаю все. Войти в мою семью, поддержку, любовь. «Я рожу тебе детей, у нас будет свой дом, семья! Ты пожалеешь! Уже завтра пожалеешь!» Она сама вырывается из моих рук, отскакивает в сторону. На ней нет платка, а волосы черным шелковым водопадом стелются по плечам. До самой талии. Она встряхивает ими и повторяет. «Пожалеешь ведь, дурак!» Где-то в душе именно им я себя и чувствую, но, садясь в машину, которую одолжил у отца Дениса, Соединяюсь с одной непреложной истиной. Быть хреновым одиночкой мне не привыкать.